Домовые. Сказка вторая. Жила как-то бедная девушка служанка, трудолюбивая и чистоплотная. Каждый день чисто подметала в доме полы, а мусор сбрасывала в большую кучу перед входом. Как-то раз утром она собиралась приняться за работу, и вдруг увидела под дверью письмо. Читать девушка не умела, поэтому поставила метлу в уголок и отнесла письмо своим хозяевам. А было в том письме приглашение от домовых. Они просили девушку участвовать в крестинах их ребенка. Девушка не знала, что ей делать. Однако после долгих уговоров, когда хозяева ей сказали, что от такого приглашения не следует отказываться, все же согласилась. И вот появились трое домовых и отвели ее в глубь пустой горы, где жили эти человечки. Все там было крохотным, но до того изящным, до、да、красивым, что словами и не описать. Мать младенца лежала в кровати из черного дерева, украшенной жемчугом, под расшитыми золотом покрывалами. Колыбелька была из слоновой кости, а купель из чистого золота. Стала девушка крёстной, а потом собралась домой. Но маленькие домовые принялись упрашивать, доуговаривать、да、её пожить у них хоть три деньёчка. Она осталась и прожила это время весело и радостно, а маленькие человечки старались ей угодить. Наконец собралась она уходить, но сперва домовые наполнили ей карманы золотыми монетами, а потом вывели её опять на гору. Пришла она домой и хотела за работу взяться. Взяла в руки метлу, она так и стояла себе в углу и принялась подметать комнату. Вдруг вошли в комнату какие-то люди и стали ее спрашивать, кто она такая и что здесь делает. Оказалось, что пробыла она в горах у маленьких человечков вовсе не три дня, а целых семь лет, а прежние ее хозяева за это время умерли.